1 сентября 1807 года 17-летнего Шампальона избрали академиком Гренобльской академии наук. Такого молодого академика во Франции ещё не было. Шампальон отличался хрупким здоровьем. На экзаменах в лицее он потерял сознание. Он спешил жить, как будто чувствовал, что судьба отмерила ему короткий век. В 17 лет он кинулся в Париж. Только там можно было найти настоящих учёных и нужные ему рукописи. В Париже Жану пришлось нелегко, даже на еду не хватало. Брат присылал ему сколько мог, но он и сам был беден. Промосклая парижская зима, которую Жан провёл в холоде, потому что не было денег на уголь, привела к тому, что он заболел туберкулёзом. Но он продолжал работать и учиться по 20 часов в день. Через несколько месяцев такой жизни Жан признал поражение. «В Париже не выжить». И он вернулся в Гренобль, где стал профессором в тамошнем университете. Профессору было 19 лет. Шампальон не интересовался политикой и даже сделал всё, чтобы не попасть в наполеоновскую армию. Но в то же время он был сторонником свободы и демократии. Это мало кому нравилось в университете. Жанна считали выскочкой. А тут ещё рухнула империя Наполеона, и императора сослали на остров Эльба. В те дни Шампольон закончил Коптский словарь, первый в мире научный словарь этого языка, сохранившегося в некоторых районах Египта. И тут Наполеон вырвался из ссылки и высадился во Франции. С каждым днём его силы росли. Все те, кому была не по душе власть бурбонов, все ветераны наполеоновских войн стекались под его знамена. 7 марта 1815 года Наполеон вошёл в Гренобль и на несколько дней остановился там, чтобы передохнуть и собраться с силами. Когда мэр Гренобля пришёл к императору, тот сказал, «Мне нужен личный секретарь. Это должен быть молодой, образованный человек, который разделяет мои взгляды». Отцы города решили, что для этой роли лучше всего подходит молодой профессор. «Ваше Величество», — произнёс мэр города, — «разрешите рекомендовать вам нашего академика шамполеона Жан не посмел поправить мэра, перевравшего его фамилию. Он был поражён поворотом судьбы. Наполеон увидел знамение в том, что его будущего секретаря зовут почти так же, как его самого. Он не догадался, что опытный политик, мэр гринобля просто слукавил. Когда же император узнал, что молодой человек грезит Египтом, он тоже словно вернулся в дни своей молодости в пару надежд и первых разочарований. Два дня они провели в беседах. Наполеон обещал после победы в войне отправить Шампольона в экспедицию к пирамидам. Стать секретарём Наполеона Шампольон всё же отказался. А экспедицию в Египет император ему не устроил. Война кончилась полным разгромом. Шампольону краткая дружба с императором обошлась дорогом. После реставрации Бурбонов он был лишён места и выслан из Гренобля как революционер и бонапартист. Впрочем, к этому были основания. Даже после битвы при Ватерлоу Гренобль остался верен императору. реалисты брали его штурмом, и шампольон оказался на стенах города с оружием в руках. Ссылка и лишение кафедры дали жану возможность провести несколько месяцев наедине с египетскими текстами и позволили учёному сделать решительный шаг к разгадке тайной египетской письменности. Шампальону стало ясно, что по пути, указанному Гараполоном, с которого до сих пор не сошёл ни один исследователь, надо уйти немедленно. И в этом заключалось основное открытие. Как только Шампальон сделал первый шаг, дальше всё стало просто. То есть для нас с вами просто, потому что мы знаем ход мысли учёного. Шампальону уже пришлось 20 лет изучать языки Востока и решать задачу шифровальщика. И кроме него никто до такой простой штуки не додумался. Шампальон предположил, А вдруг иероглифы означали не картинки и не понятия, а были просто буквами? Как это проверить? Шампальон обратил внимание на то, что некоторые слова в египетском тексте розетского камня обведены овалами. Тщательно высчитав, какие слова могли им соответствовать, он сказал себе, «А что, если это имена фараонов? Вернее, царей, цариц Египта, ибо в эллинистические римские времена правителей этой страны фараонами уже не называли». Если я прав, рассуждал Шампальон, то возьмем овал, который можно считать именем Птоломея. Будем считать иероглиф буквой. Тогда квадратик будет буквой П, половинка круга Т, веревка с петлей буквой О, лев буквой Л и так далее. Как проверить свою правоту? Очень просто взять овал, в котором, судя по греческому переводу, может находиться имя клеопатра и посмотреть, не встретятся ли там буквы и слова Птолемей. Первая буква Шампальона ещё не встречалась. Он решил, что четверть круга — это буква К. Следующей должна была быть буква Л. А что стояло в овале? Лев. Дальше? Дальше тесак. А по слову Птолемей, учёный знал, что он означал букву Е. Дальше? А дальше уже знакомая петля, которую Шампальон счёл буквой О. Постойте, что же получилось? кле о И вскоре Шампальон не только прочёл все имена царей Египта в той надписи, но и получил основу алфавита. Дальше дело оказалось не таким простым. В овалах имена были показаны буквами, а в других местах надписи эти знаки могли означать слоги, а то и целые слова. И снова потянулись месяцы и годы труда, прежде чем Шампальон смог уверенно сказать «Я могу читать любой текст, написанный иероглифами». Перед ранней смертью Шампальону улыбнулась судьба. Его ссылка закончилась, и французская академия в июле 1828 года послала его в Египет во главе небольшой экспедиции. Полтора года Шампальон провёл в Египте. Он обследовал множество храмов, скопировал немало надписей и стал знаменитым человеком, потому что слух о том, что приехал француз, который может прочесть надписи фараонов, разнёсся по всей стране. К шампольону приезжали со всех концов Египта, чтобы убедиться в том, что это правда. А Шампальон продолжал упорно трудиться, потому что понимал, египтяне писали иероглифами несколько тысяч лет. А это значит, что письменность и сам язык за это время изменились настолько, что Клеопатра вряд ли смогла бы что-нибудь понять в надписи времён фараона Хеопса. А это усложняло стоявшую перед ним задачу в несколько раз. Полтора года пролетели незаметно, и когда Шампальон вернулся в Париж, здоровье его никуда не годилось. И вскоре он сгорел от чехотки так и не успев опубликовать свой основной труд — египетскую грамматику. Её издали через несколько лет после смерти учёного. Только не думайте, что после этого все принялись кричать «Какой гений Шампальон?» Ничего подобного ещё лет 50 находилось немало скептиков и завистников, которые считали, что Шампальон ничего не раскрыл. И после того, как по его методу были прочитаны новые надписи, к великому учёному пришло настоящее признание.